Глава 25. Адвокатское бюро, восьмой элемент. 9.00. Шахматная партия официально началась. С Салалом у адвокатского бюро восьмой элемент была только одна пешка, остальную же часть доски занимали фигуры противника. Шансы на успех были явно не на стороне адвокатов, но что с того, ведь битва обещала быть феерической. Фабье оттал перебрал все возможные уловки и грязные трюки, с которыми им придется столкнуться на минном поле. «Наше преимущество – народное жюри. Половина страны на стороне Гринвара, и опросы среди простых французов показывают, что его поддерживают 80 процентов!» И все же именно эти люди блокировали страну демонстрациями из-за повышения цен на бензин всего на несколько евроцентов я не думал, что они такие сторонники экологии. Когда люди бедны настолько, что им важны эти несколько евроцентов, экология у них не на первом месте. Но история о соринке и бревне в глазу – это очень человеческий парадокс. Мы ругаем тоталь, когда заправляем машину. Мы все одинаковы. Чтобы подготовиться к любому развитию событий, Лоренца Герда решил разложить по полочкам все, на что надеялся его коллега. «Хорошо. Если ты рассматриваешь народное жюри как плюс, то ты должен понимать, каким образом противник попытается перетянуть его на свою сторону». Правила были понятны, и Оттал стал ему подыгрывать. «Верно. Они могут отправить дело в уголовный суд. Там среди присяжных только мировые судьи. Их будет труднее убедить». Они привыкли исполнять закон, даже если мотивом преступника является правое дело. Дуралекс, седлекс. Ты знаешь мою любовь к латыни, но устав уголовного суда не изменен, и они ведут только те процессы, где срок заключения не может превышать 20 лет. Салал обвиняется в двойном похищении, удержании двух заложников и убийстве, так что обвинение очень серьезное. Дальше. В специальном суде присяжных также нет народного жюри, но он рассматривает только дела о терроризме. Идеально. Представь, как нас можно выставить террористами. И начни со снов, пожалуйста. Как прилежный ученик, Оттал вспомнил лекции на юрфаке и безошибочно выдал определение. Террористический акт – это любое индивидуальное или коллективное действие, направленная на серьезное нарушение общественного порядка путем запугивания или террора. А теперь парируй. Гринвар – это группа, единственная заявленная цель которой – заставить крупные корпорации двигаться к переходу на зеленое топливо, что, несомненно, имеет решающее значение для выживания людей и животных. Гринвар просил не выкуп, а залог. Гринвар всегда давал жертвам выбор – но деньги оказывались дороже жизни для их же собственных компаний. Салал не закладывал бомбы, убивающие всех без разбора и не совершал случайных преступлений. Его цели конкретны, и он никогда не угрожал простым гражданам. Тот факт, что большая часть народа на его стороне сводит на нет любые предположения о запугивании или терроре. Наконец, кроме того, что он взбудоражил социальные сети, нарушение общественного порядка, «Выявлено не было». «Ох, Фабьен, нарушения порядка грядут, но это известно только нам». «Пока ничего не случилось, так что не будем ставить галочку в графе «терроризм», и у нас будет народное жюри», — радостно закончил адвокат. «Да, народ — наш шанс». Штаб-квартира Парижского уголовного розыска. 9.30. Освободившись из-под стражи, Диана сжимала в руках мятое пальто, ремень и шнурки от кроссовок. Запах камеры въелся в кожу, а оставшихся капель антисептика явно не хватало, чтобы от него избавиться. Мобильный телефон был изъят и опечатан для тщательной проверки содержимого, поэтому она не могла ни с кем связаться, чтобы ее забрали отсюда. Да и кому звонить? Так что Диана, одинокая и потерянная, стояла на ступенях 36-го отдела «Бастиона», куда ей теперь не было возврата. У тротуара напротив была припаркована знакомая машина, которая несколько дней назад ждала ее на рассвете у дома. Она пересекла улицу и постучала по крыше. Вздрогнув, Натан проснулся и опустил стекло. Бывшая заключенная и бывший похищенный смотрели друг на друга. — Вы кого-то ждете? — спросила Диана с застенчивой улыбкой. — Извини, я заснул. — Не думал, что прозеваю тебя. Садись, отвезу домой. Все эти долгие часы ожидания Диана разыгрывала в голове самые страшные сценарии. Что решит судья? Сколько лет ей дадут? Кто будет ее сокамерницей? Кто придет к ней в комнату для свиданий? Как долго она продержится? Придется ли ей учиться драться? Ведь у нее совершенно домашний вид? И вот она на свободе. Все вокруг обрело вкус свободы. Поездка на машине, их молчание, тихие звуки радио, ее дыхание. Она не осознавала, что дышит в ритме натона. «Мы вырвались оттуда», — прошептал он просто. «Молчи, молчи. Вдруг это сон». На Париж упало несколько капель дождя. Морость превратилась в ливень. По лобовому стеклу потекли ручьи, город размылся, растаял под водой, будто сахарный. Ливень закончился за несколько минут до того, как они приехали. Тучи рассеялись и засиял яркий нежданный день. Еще один поворот и покажется маленькое четырехэтажное здание. Мейер очень хотела вернуться в знакомый район, в тесную студию, где так спокойно и, главное, есть горячий душ. Но знакомого ничего не осталось. Десятиметровое гигантское граффити покрывало правый торец дома. «Панда-воин» с красным шрамом, улыбкой завоевателя и ее именем, написанным огромными каллиграфическими буквами. «Диана!» Пораженный Натан надавил на тормоз. «Тебя тут ждут. А я так надеялась остаться незаметной. Да нет, я не об этом», — сказал он, указывая подбородком на вход. Удивили не букеты цветов, десятки букетов, превратившие подъезд в сад, Ни детские рисунки, неловко приклеенные скотчем, ни сотни писем, бережно положенные у входа, и ни маски пант, развешанные тут и там в знак уважения или благодарности. Удивила орда журналистов, которая топтала все это без разбора. Репортеры с камерами и микрофонами, прибывшие сюда в надежде на сенсацию века, бились за лучшее место. «Уже?» — сказала Диана. «Как они узнали?» «Это у твоих чудесных адвокатов, надо спросить. Ты на свободе, значит, один-ноль в твою пользу. В глазах правосудия ты невиновна, потому что ты своими действиями защитила Сесилию Варан. Но в глазах общества ты человек, благодаря которому Салал остался жив. Ты защитила Гринвар, но тебя отпустили. Журналисты используют тебя, чтобы взбудоражить общественное мнение. Такова их игра». Испуганная Диана не выходила из машины. «Свободно, говоришь?» «Не совсем. Я даже не могу попасть домой». «Мы можем поехать в другое место, если хочешь», — успокоил ее Натан. «Только скажи, куда я отвезу. К друзьям, может быть?» «Они в Монпелье. У меня не было времени завести новых, когда я сюда переехала». «Но ты же не вчера в Париже оказалась». «Я много раз слышал твое имя, связанное с разными уголовными расследованиями. Знаю. Я здесь пять лет. Нет, шесть», — уточнила она. «Но я не очень общительная». «Само собой не очень», — Натан улыбнулся. «А семья?» «Родители умерли. Мои соболезнования. Давно уже». «Забавно, что мы познакомились только сейчас», — сказал он. «Просто мы были очень заняты». Натан помедлил, формулируя мысль, которая пришла ему в голову. «Если так, у меня есть другое предложение. Я знаю одну юную особу, которая считает тебя примером для подражания, а изображение Дианы, богини охоты, установила в качестве обоев на мониторе. Мейер смотрела на толпу журналистов и жалела лишь о том, что не может стать невидимкой и забрать рисунки и письма, которые ей прислали столько незнакомых людей». Ты знаешь, я не очень... Да я заметил. Но у нас наверху есть гостевая комната. Можешь вообще из нее не выходить. Я пристегну не наручниками к столу, обещаю. Сейчас самое время принять душ, отдохнуть. А затем ты подумаешь, чем заняться. Новостные каналы в конце концов найдут другие темы. И тебя оставят в покое. А еще у меня есть номер в гостинице, куда я могу круглый год заселять осведомителей. «Ты такой ненавязчивый», — заметила Диана. «Ведешь себя так, словно берешь домой запуганного кота из приюта». Натан никогда не думал в таком ключе о ней, о человеке, который без колебаний рискнул своей карьерой и свободой ради правого дела. «Поехали. Я пропилю во входной двери маленькую дверцу. Сможешь гулять сама по себе, как кошка».